Глава четырнадцатая Они сидят на берегу ленива текущего Стикса. Посейдон в воде по колено смывает грязь и кровь, насвистывает какую-то мелодию играет с волнами. Средний брат, но он кажется совсем юным, возможно, даже не совсем понимающим, почему они восстали против отца. Посейдон меньше всего времени провел в той пещере. Аид не сомневается, стоит им покинуть подземный мир, Посейдон тут же исчезнет в неизвестном направлении. Аид и Зевс сидят на берегу, уставшие, смывшие следы борьбы, но не желающие играть с водой, как младший. «Еще немного, и у нас бы не вышло, негромко, — негромко говорит Зевс. Я почувствовал, как ты хотел одним рывком запечатать врата Тартара. У меня бы получилось. Ты бы умер при этом. И так потратил кучу сил на создание подземного мира. Аид знает это. И все равно сделал бы то же самое. Он не хотел возвращаться в пещеру, не хотел вечного заточения. Зевс его опередил, сам закрыл врата. Спасибо, говорит Аид. Молчит недолго. Я предложу, чтобы именно ты стал главой пантеона. «Кому-то ведь надо управлять!» Короткий удивленный взгляд Зевса. «Почему именно мне? Ты старший. А ты рожден, чтобы вести за собой». Зевс хмыкает. «Посейдону это не понравится. Я тебя поддержу, он смирится. Тогда пошли, нечего рассиживаться». Они едва запечатали врата с Кроносом, но Зевс уже не может сидеть на месте. Он стремится вперед, к новым свершениям. Первым подскакивает с примятой травы, протягивает руку Аиду. Как и тогда в сумрачной пещере, которую Зевс смог открыть. Он тоже протягивает руку, предлагая пойти против Кроноса. В глазах младшего брата плескался страх пополам с решимостью. Сейчас Аид видит решимость. Как и тогда он принимает руку Зевса. Больше всего на свете Годесу хотелось спать. Ночь в подземном мире выдалась суматошной, несколько душ умудрились разозлить Цербера, то ли пытались пролезть в мир живых, то ли не в тот момент дернули пса за хвост. Пришлось до глубокой ночи разбираться, пока Гадес не махнул рукой и не наказал всех. Утром, когда они проснулись, Персифона уткнулась ему между лопаток, и мысли вставать отошли на задний план. «Я должен проверить, как там все», — пробормотал Гадес, выбираясь из-под теплого одеяла. Я да нет, ты бы узнал, если что случилось, ответил Сев. А для плана с Зевсом еще рано. Теперь Годес сидел за столом, пил крепкий кофе без молока и сахара и считал себя одним из самых несчастных богов, в отличие от собеседников. Если вчера Сев отказался потрепанным, то сегодня, хорошенько выспавшись, он так и излучал энергию, которой не мешал ранний час. А тоже сидел тут же и болтал все то время, пока не закончился его кофе. И кто возглавит богов, пока Зевса нет? Аполлон не может у него так себе с организаторскими способностями. Ты, — перебил Сет. Амон открыл рот и снова закрыл. Все-таки сказал, совсем рехнулся. Ты, Амон, Ра, древний, светоносный бог. Что бы ты ни думал, у тебя хватит авторитета. Никто не посмеет возразить. Сет, если это извращенная шутка, я не шучу. Амон смотрел на него еще несколько секунд. Потом громко выдвинул стул из-за стола и вышел с кухни, крича «Инпо! Хватит дрыхнуть! Мне сделали предложение, от которого нельзя отказаться!» Для того, чтобы его слова звучали весомее, он еще и стукнул кулаком по двери. Из комнаты показалась растрепанная голова заспанного Анубиса. «Что ты орешь? Утро же!» Амон уже удалился в сторону гостиной, так что если что-то и ответил, то слов никто не услышал. Анубис снова исчез в комнате. Молча пригубив чашку, Гадес посмотрел на Сета. Они остались на кухне вдвоем среди витавших ароматов кофе. Сет много времени проводил среди туарегов, бедуинов и других людей, которые любили пустыню почти так же сильно, как он сам. Эти народы предпочитали неторопливость, длинные ритуалы гостеприимства и взгляды в марева пустыни. Гадес подозревал, именно они научили этому порывистого Сета как и готовить кофе крепкий, черный, вязкий. Пусть Сет готов хоть сейчас сорваться в бой, он подождет, пока не закончится кофе. «Весь мир — песок», — однажды сказал Гадесу старый Туарек. Его голубые глаза, густо подведенные черным, смотрели на бога смерти так, будто именно этот человек жил тысячи лет. «Весь мир — песок, время — песок, и мы сами только песок в пустыне вечности» в вечной пустыне. Сейчас Сет выглядел почти так же, как тогда, лишь одежда изменилась. Из-под рукавов темной футболки выглядывала весь татуировок, сбегавших по рукам, они же выныривали на шею, уходя к затылку. Чуть прищуренные глаза и расслабленная поза, Сет наслаждался кофе и утром. Он больше не мерз и совершенно не спешил. Хотя Гадас лучше многих знал, что если бы возникла опасность, Сет ни секунды бы не раздумывал. Он умудрялся находить оружие в любой ситуации, разжиматься пружины из силы и мускулов. Хотя Гадес предпочитал холодное оружие, изобретение револьверов у Сета вызвало восторг. «Ты как будто задумался о смысле жизни», — хмыкнул Сет. Вспомнил Дикий Запад. «О, прекрасное время. Конечно, теперь-то нельзя стрелять в каждого встречного прямо на улице или в баре. Да ну ладно, я не стрелял в каждого». Через одного, Гадес подумал, хотя нет, я бы все-таки сказал в двух из трех. Мне нравились прерии. Ага, тебя иногда принимали за индейца. Дикие, необразованные люди. Боги могли изменять внешность при возвращении в тела, но это был долгий и сложный процесс. Детали менялись постепенно и зачастую без их желания. И Сет, и сам Гадес за тысячи лет стали куда меньше походить на то, как они выглядели изначально. Их облик стал более универсальным, как выразился Амон. Сам он успел сменить цвет волос, когда-то тоже был темненьким. «Я рад, что ты избавился от яда», — сказал Гадес. «А я рад, что не умер при этом. Спасибо». Как будто могло быть иначе. Как будто они могли хоть ненадолго задуматься, а не кинуться, вытаскивать друг друга из бездны. Тогда Гадес не успел осознать, что происходит. Вот Анубис едва не срывается к мертвецам, а вот уже с истекает стекает кровью, И Гдес с холодным отчаянием понимает, что разрушается божественная сущность. Годес не задумывался. И, видя перед собой здорового, готового к бою хоть со всем миром Сета, понимал, что все не зря. Это их маленькая победа, поражение Кроноса. «Мне нужна пара часов», — сказал Сет. «А потом начнем поиски Зевса. Не делай ничего без меня. Куда я денусь? Дождемся возвращения псов. Конечно». Нефтида усыпила Зевса, отвезла за город, как ее и просили. Но прежде чем отдать его Гекате и Кроносу, Неф успела взять одну из вещей бывших тогда с Зевсом. Ее магия могла бы его отыскать. Псы возьмут след, поэтому сначала Сет отправил именно собак. Разузнать, выследить. А после этого уже использовать магию Нефтиды. Гадес согласился с разумностью плана. «Лучше не торопиться, чтобы точно получилось». Зевс сильный бог и глава пантеона, он их дождется, а умереть от яда Кронос точно не даст. С этой распирала вернувшаяся энергия, которую нужно куда-то деть, поэтому он ушел в спортзал. Годар же остался пытаться не уснуть. Он успел перекусить, когда направился в гостиную и нашел Амона. Тот сидел закутавшись в старый плед, от которого пахло благовониями нефтиды, торчали светлая растрепанная голова до руки в которых ОМОН держал телефон. Как и Сет, он обожал современные гаджеты. Правда, если первый любил высокие технологии, то второму больше нравились возможности, которые они давали. С одним телефоном в руках ОМОН мог узнать новости всех богов, сводку погоды и, странно, что не найти заодно и Кроноса. Сколько подписчиков в твоем блоге хмыкнул Гадес, он ничего в этом не понимал, но знал, как Амон любит всякие соцсети. «Достаточно», — угрюмо отозвался тот. Он мельком глянул на Годеса и снова уставился в телефон, хотя складывалось впечатление, что просматривает довольно бездумно. «Что случилось?» — нахмурился Годес. «Ничего». Но молчать омон не умел и через пару секунд со вздохом отложил телефон и посмотрел на Годеса. «Не могу перестать думать о Неф. Ты говорил с ней?» «Нет». «У Гадеса было время поразмышлять». Когда первые гнев и страх улеглись, он внимательно слушал Персифону. Они устроились на огромной кровати в подземном мире. сеф положила голову ему на грудь и спокойно говорила. Годес долго молчал, но в итоге понял, что пусть и не простит Нефтиду так сразу, но и злиться на нее не может. Если бы Персифоне угрожала опасность, Годес поступил бы так же. Да и если бы Кронос предложил отдать какого-нибудь бога, но избавить Сета от яда... Это стало бы мучительным выбором для Гадеса, но он бы его сделал. Я понимаю, почему Нев сделала то, что сделала, пояснил Амон. Меня пугает другое. То, что Кронос так легко смог манипулировать и добиться своего без всяких монстров, чудовищ или войн. Если он сделает это снова, мы будем готовы. Амон вздохнул. Есть что-то еще, о чем он в курсе. А вот Гадес лишь догадывается. Что? С нефтидой Кронос заставляет нас не доверять друг другу, и Зевс у него, Скандинавы на его стороне и... Не томи, Омон, что еще? отстеки. Они отловили нескольких нимф, которые развлекались в Лондоне. Я не знаю деталей, говорят, изнасиловали или убили и оставили головы на пороге клуба Сета. Годес уставился на Омона опешив. Сет об этом наверняка еще не знал и не хотелось предполагать, что сделает, когда ему сообщат. Сейчас он энергичен как никогда. Отстыки не похожи на скандинавов, а он еще больше закутался в плед, прячась в нем. Они не будут молчать и ждать. Они всегда готовы проливать реки крови, рошать ими реальные или вымышленные пирамиды. Нападение на Нимф может стать объявлением войны. Они не остановятся даже если Аннубис пойдет к ним сам. вспомнил Аннубиса вчера и теперь точно не сомневался, что если запереть, то хватит его ненадолго. Оставшись наедине с мертвецами и без Сета, это будет хуже, чем смертный приговор, гораздо хуже. Амон, видимо, думал о том же самом. Я так боялся стать безучастным, древним божеством, обратившимся в камень, так глубоко в себе, что можно ли считать это жизнью, но не думал, что таким может стать Анубис, Он слишком живой. — Его одолевают мертвецы, — мягко сказал Гадес. — И ты ему нужен не только, Сет. он молчал, сейчас больше всего похожий на кота, встрепанного, закутавшегося в плед. Он растерял свое сияние и тепло, пока не восстановил полностью после больницы. Выцвел, поблек и никак не мог вернуться в норму. — Ты говорил, в больнице смерть осторожно, — начал Гадес, — Он видел, как вздрогнул Амон, но не стал молчать. Возможно, разговор расшевелит солнечное божество. Я ничего такого не почувствовал, хотя смерть и моя стезя не совсем то. Скорее, в том месте отсутствие жизни, пустота, как черная дыра, Гадас не понимал. Он ощущал смерть, это его стихия, его подруга, его тьма, его ласковый пес и дом. Его плащ, постоянно окутывающий тело до мягкой успокаивающей теплоты. Для Гадеса губы Персефоны горчили смертью. Мир вокруг расцвечивался оттенками тьмы. Для Омона — все иначе. Его солнце давало жизнь, согревало. Наверное, потому он так остро ощутил атмосферу больницы. Он встрепенулся, плед сполз. — Ты думаешь, Сет говорил серьезно? — Ну, пока Зевса нет. — Абсолютно, — кивнул Гадес. «Но тебе решать. Не уверен, что меня будет кто-то слушать. Вот ты. Слушать меня будут, но никто не пойдет за смертью». Амон фыркнул наконец-то более похоже на себя. «Думаешь, кто-то пойдет за солнцем? Многие тысячи лет люди шли за солнцем. Чем боги хуже?» Ответить Амон не успел, потому что в комнату влетел Анубис. Усевшись в кресло, он стянул наушники, но выключать не стал, так что слышался четкий ритм ударных. «Амон, что на тебе?» «Это я нахожу одежку в секондах, а ты у нас модный. Гадес, помнишь, что у тебя концерт?» «Рад, что помнишь ты», — проворчал Гадес. «Я пропустил почти все репетиции и не мог отменить еще и концерт. Парни из группы и Роуз не поймут. Не хочу их подводить. Отлично». Оно беспохоже горел энтузиазмом. «Мы все пойдем, а потом зависнем в каком-нибудь пабе. Думаю, мы заслужили небольшую передышку» и отпраздновать, что теперь у Сата нет яда. Так вот, что обрадовало Анубиса. Годес знал его достаточно давно и хорошо, так что заметил в глубине глаз тоску, но Анубис искренне радовался, что Сату больше не грозит опасность. Гадес не мог не признать, что хорошо его понимает. «Думаешь, это неуместно?» Молчание Анубис понял по-своему. «Я не настаиваю, но мне показалось, будет неплохо. Ты прав». Анубис просиял, наушники у него на шее затихли, а потом приглушенно заиграли новой песней, которую резко нарушил звонок в дверь. Амон выглядел удивленным, а вот Анубис подскочил с кресла. Наконец-то! Он исчез в направлении входа, а Амон проворчал. «Надеюсь, это не пицца, иначе я обижусь, что вы не едите то, что готовлю я». Вернулся Анубис с девушкой невысокой, в темных очках, со светлыми волосами, розовыми на кончиках. «Знакомьтесь», — возвестил Анубис, — «Гадес, Эбби». О ней рассказывала Персифона, так что Гадес сразу узнал. «О поп». В человеческом облике, обычная девушка, хоть и смущенная. «Амон, Эбби хочет научиться готовить, помоги ей». Амон казался таким же смущенным, но быстренько поднялся и вместе с Эбби направился на кухню плед остался лежать на диване, а Годес покосился на Анубиса. Ты уверен, что это хорошая идея? Конечно, нет, но я останусь рядом с ними на всякий случай. эби хорошо на Амона влияет. Спустя несколько часов Годес признал, что это правда так. Он и сам не стал уходить из квартиры с опаской прислушиваясь, но с кухни доносился веселый смех, а разливающаяся медовая теплота силы Амона ощущалась в любой комнате перепачканные в муке и еще в чем-то Амон и Эбби, появились в гостиной в сопровождении Анубиса. Все с теми же наушниками, но чистого. Он в готовке точно участия не принимал. Эбби сняла очки, так что Годес отлично видел ее странные нечеловеческие глаза, желтые с вертикальным змеиным зрачком. Кто-то, возможно, Зевс говорил, что в облике чудовища остается что-то неправильное приближающие их к животным, а не к богам или людям. Амон и Эбби уселись на диван наперебой, рассказывая Гадесу малопонятные детали кулинарных опытов, из которых он только понял, что пирожков не будет. Хмыкнув, Аноби сразу надел наушники и в разговоре участия не принимал, пока не хлопнула входная дверь. Все застыли. Сет вернулся из спортзала и замер рядом с Гадесом, сверляв взглядом Эбби. Он наверняка сразу почувствовал, кто она такая, как и единственный, кто может победить змея Апопа. Волосы Сета были влажными во всех его движениях, Гадес улавливал знакомую физическую усталость. «Но сейчас он будто подобрался, готовы нанести удар», глухо спросил, «А она тут что делает?» На этот раз Анубис стянул наушники и выключил музыку. «Она не хочет причинить вреда. Ей интересно». Может и не хочет, ровно ответил Сет. Просто убьет. Эби решительно вскочила, сжав кулаки. Я не хочу никого убивать. А что сделаешь, если Кронос прикажет? Она молчала. Оно беспобледнел. Он либо не подумал, либо забыл. За всеми остальными событиями, что Кронос имеет власть над чудовищами, может приказать и опоп подчиниться. Амон беспечно улыбался. Да ладно тебе, Сет. Она хочет узнать мир, почему бы нет? Кронос не всесилен. Но Сет смотрел на Эбби, в ее змеиные глаза. Что ты будешь делать, когда прикажет Кронос? На ее лице как будто отразился испуг, но Годес не понял точно. Зато не сомневался, что ему стоит вмешаться, потому что уж слишком отчетливо запахло бурей, заскреблось песком по полу. Встав рядом с Сетом, Годес положил руку ему на плечо. «Успокойся». — Не стоит выяснять отношения прямо здесь и сейчас. — Убирайся, — сказал Сет, смотря на Апоп. — И чтобы ноги твои здесь больше не было, в следующий раз предупреждать не буду. Его сила все-таки взметнулась. царапающая, резкое, застилающее глаза, Эбби издала приглушенный звук и постаралась как можно быстрее сбежать. — Но вот зачем, а? — расстроенно пробормотал Амон. — Напомнить, что она хочет тебя убить? — спросил Сет. Она не хочет. Может быть, она правда так думает, но она твоя смерть, Амон, подвластная Кроносу смерть. Гадес полагал, что сейчас Амон возразит, может, взметнет собственную силу, но он опустил голову, признавая, что Сет прав. Сет посмотрел на Анубиса. Почему ты позволил? Она в любой момент может убить Амона, а ты впускаешь ее в наш дом. Анубис тоже опустил голову, И Гадес почти физически ощутил его вину. Сет прав. «Извини», — невнятно пробормотал Анубис, посмотрел на Амона. «Ты в клуб собирался подвести? Амон унес с собой тепло ласкового солнца, а Сет окончательно отпустил пустыню и устало уселся в кресло, вытянув ноги. «А ты куда смотрел?» — спросил Сет. «Теряю хватку. Оно и видно. Думал, Амон знает, что делает». Иногда Омон и выглядит, как ребенок, и ведет себя так же. Гадес так не считал, но возражать не стал. Знал, что в ответ Сет вспылит и ни к чему хорошему разговор не приведет. — Где твои псы? — Скоро будут. Сет откинулся в кресле и прикрыл глаза. Гадес глянул встревоженно. — Ты в порядке? — Я устал, как не уставал уже очень давно, но как же мне хорошо. Губы Сета действительно растянулись в улыбке, Блаженный, слегка дурманный, разогревая мышцы, чувствуя свое тело, Сет искренне, незамутненно радовался. Годес понимал, что яд многого лишил Сета, но теперь начинал осознавать, сколько Сэт скрывал. Не привыкший к слабостям, он не прощал их и себе, не говорил об этом и редко показывал, даже Годесу. А тот запоздало подумал, что ему самому стоило быть более проницательным. Они некоторое время сидели в уютной тишине, пока комнату не прорезали несколько теней соткавшихся псов. Один неловко ткнулся в ноги Сету, и тот наклонился, погладил узкую голову. «Эй, приятель, ты как?» Гадес даже не сразу понял, что жалобный, тонкий скулеж издает именно собака. Большую часть времени за эти тысячи лет они молчали. Сет погладил пса между ушами, Взял с двух сторон тело, как будто хотел поднять на руки, но пес рассыпался у него под пальцами. Пеплом облетел на пол, выскользнул из ладоней и через мгновение оставил темный прах на полу. Сатат шатнулся в кресло с каким-то глухим звуком, с безбрежным удивлением и ужасом на лице. Хрипло выдохнул. Он мертв. Как мертв. Годес ни разу не видел, чтобы псам причиняли хоть какой-то вред. Совсем мертв. Его отправили обратно с посланием. Нагнувшись, Сет провел кончиками пальцев по полу, поднял руку, разглядывая испачканную, будто золой, кожу. Это и есть послание. С глухим рыком он вскочил с кресла, так что остальные псы бросились в рассыпную. — Я убью его! Я убью Кроноса! Эй, — Эй-эй, Сет, спокойнее! Нельзя так бросаться Кроносу, он этого и ждет! «Вспомни, именно поэтому мы сначала послали псов!» Это было правдой. Псы взяли след, смогли найти Зевса. И теперь недвусмысленная угроза лежала пеплом у их ног. В гостиной стоял густой запах амбры и вина, смешанного со специями и медом. Воздух казался хрупким, как листы тонкого папируса. Уголком глаза улавливались неясные видения. Они покалывали кожу, где ее не скрывала одежда. Когда Гадес в первый раз столкнулся с силой Нефтиды, ему показалось, что в этом есть что-то наркотическое. Она тогда рассмеялась и ответила, что ничего подобного. «Но моя сила очень густая. Не яркая, хлесткая, как у Сета, не переливающаяся через край, как у Анубиса, Нефтида отлично владела тем, что составляло ее сущность. Без особых внешних эффектов она была сцепляющей силой» веером из листьев, которым мог легким движением смахнуть пыль и завесу, приоткрывая тайны и тропы, доступные духам, и сущностям, названия которым не придумали даже боги. Нефтида сидела на коленях перед низким столиком. Она застелила его густо зеленым покрывалом с золотым шитьем, разложила грубые глиняные миски с зерном. В одной лежал бережно собранный пепел погибшего пса, Поверх него Нефтида положила зажим для галстука Зевса в виде молнии. Та вещь, которая должна привести их. Нефтида напевала что-то в полголоса, мелодию без слов, от которой веяло древностью и тайными ритуалами. Открывала дороги между ударами сердца, между вздохами вдоль первозданной тьмы, которая клубилась в глубине зрачков любого живого существа. Гадес подумал, что в Анубисе от матери куда больше, чем он привык полагать. В комнате с ними сидел Сет, на диване, в окружении устроившихся рядом псов. Внимательно наблюдал за ритуалом, и Гадес ощущал его силу, клубившуюся где-то у пола пыльным ветром, гнавшим песок. «Дай руку!» Гадес протянул ладонь, и нефтида, звякнув браслетами, взяла небольшой нож, который наверняка помнил еще фараонов Древнего Царства. Осторожно надрезала безымянный палец и капнула кровью на пепел и молнию. «Ты его брат! Кровь поможет отыскать!» Сат говорил, что Нефтида любила ритуалы. Она стала более современной, но в ней все равно мелькала эта первозданная дикость. Со времен, когда даже боги танцевали обнаженными в свете костров, а потом слизывали кровь друг друга с ритуальных ножей. Сейчас в глазах Нефтиды отражались те же первобытные костры, дикие, необузданные, покорные ее воле. До ритуала она успела шепнуть Годесу. «Это моя вина, и я сделаю все, чтобы помочь вернуть Зевса». Взяв веточку сухого растения с мелкими листьями, Нефтида подожгла ее от тонкой, тлеющей лучины, легонько взмахнула, обдавая Годеса горьковатым дымным ароматом. Закрой глаза, позволь вести тебя самые сильные связи на крови и те, которые мы создаем сами. Гада спокойно зажмурился, позволил своей силе вплестись в витающую вокруг, сначала осторожно полагая, что смерть из другого пантеона будет не к месту, но нефтида ловко вела его, и тьма сплеталась с пустынной ночью, фиолетовые искры опускались на лепестки цветов, а смерть становилась той связью, что протягивалась к молниям. Казалось, вокруг звучала музыка, перезвон колокольчиков, флейты из костей и, конечно, барабаны, гулкие, первозданные из камней, цветов и тьмы. Гадес не сразу осознал, что мрак не ведет его, он пропитывает, приникает к одежде, ластится к рукам, чтобы вспороть сущность, стоит потерять бдительность. Пара ударов сердца понадобилось Годесу, чтобы догадаться, что это не его ощущение, не его хриплое, свистящее дыхание, не его пот, который тут же высыхал в промозглой прохладе, заставляя дрожать от озноба или от страха. Не его сердце билось в рваном ритме, а сознание то уплывало, то снова возвращалось, чтобы с пугающей ясностью увидеть маленькое полутемное и абсолютно пустое помещение, похожее на пещеру, в котором он лежал на полу, скрючившись в клубок. Аид, чья-то теплая рука легла на плечо, и Гадес выдохнул, открыл глаза, снова возвращаясь в уютную комнату, наполненную спокойствием, дымом и силой богов. Сет хмурился. «Ты выглядел не очень. Подумал, стоит вытаскивать. Нашел Зевса?» Гадас перевел дыхание. Дал себе привыкнуть к обстановке, избавиться от удушающей чужой паники. Кронос держит его в маленьком замкнутом пространстве. Зевсу плохо там, очень плохо. Он не стал говорить, что Кронос отлично сыграл на единственном сильном страхе Зевса. Тот ненавидел пещеру, в которой Кронос держал детей. И боялся ее, боялся снова туда попасть. Поэтому Кронос устроил сыну ту пытку, которая могла на него подействовать. Сет посмотрел на Нефтиду, водящую кончиками пальцев по зернам в чашах. «Ты смогла уловить, где это?» Она кивнула. Серьги в ушах звякнули. «Не пространство между мирами, куда похитили меня и Сэф, Конкретное место. Туда можно переместиться или добраться». Сет глянул на пепел, оставшийся от пса, сейчас испачканный кровью. И Гадес без слов понял, что тот хочет сказать. «Нет, я не буду просить Анубиса. Ему уж точно не стоит приближаться к Кроносу или к месту, где тот может поставить ловушку». Сад нахмурился и задумчиво кивнул. Неуверенно предложил. Сахмет тоже умеет перемещаться. Возможно, она сможет. «Пусть Амон поговорит с другими богами. Кронос нас недооценивает. Он может знать способности твоего пантеона, но понятия не имеет, «О богах других. Стоит поторопиться. В тебе больше нет яда, но в Зевсе он остался». Аполлон рассказал, что часть зелий исчезла. Кронос подготовился, и от яда Зевс точно страдать не будет. Гадес вспомнил липкий пот, дрожь, ускользающее сознание, и кивнул. «Не от яда. Надо вытащить Зевса. Мы сделаем это, Аид». Сила богов опустилась. Нефтида начала собирать миски и травы, но внезапно остановилась. Годес, погруженный в свои мысли, не сразу это заметил и больше его отвлек Вицета, который смотрел на жену. Что такое? Я подумала, нам стоит спасти Зевса, но Кронос не зря хочет отыскать Тиамат. Сделаем это раньше. И что ты предлагаешь? Я знала Тиамат. Очень давно. Годес посмотрел на нее с любопытством. Когда-то Нефтида общалась со многими древними богинями. Сам он был далек от них. Персифона тоже больше заботили перерождение и собственный пантеон, поэтому Гадес почти не имел представления о тех же ацтеках и мало слышал о шумерах, к которым относилась Тиамат. Какой она была? Нефтида пожала плечами. Древний. В остальном ничего особенного, но это было очень давно. Тогда она подарила мне браслет. Сат и Гадес переглянулись, мгновенно подумав об одном и том же. Может сработать? Или нет? Вещь старая. но так и псы берут след не по запаху, а след божественной сущности остается. Хорошо. Отправим твоих псов и цербера. Он прикроет, если что. Годес искренне полагал, что он очень плох в налаживании личных контактов. Не то чтобы не пытался, но каждый раз выходило неловко и неумело. Как будто в подземном царстве он ни с кем никогда не общался. Как говорила Персефона, касаясь его руки, в подземном мире немного иное общение. Когда-то и с ней тоже было неловко и странно, но Персифона сама пошла навстречу, как и Сет. Макария такой любезности не оказывала, поэтому Годессу приходилось старательно наводить мосты, а делать этого он решительно не умел. И теперь сидел вместе с дочерью все в той же гостиной Сета, неловко пытаясь хоть как-то выстроить разговор. В голову упорно лезли неуместные слова о том, что за окном уже стемнело. Еще бы про погоду сказал, дождливую, размывающую дороги и скребущуюся в стекло каплями. Рассказывать о том, как отправили псов по следам Тиама, тоже казалось неуместным. Как и говорить об ушующем Сете, который позвонил, когда наконец-то поехал в клуб. «Нет, ты знаешь, что сделали эти ублюдки?» В выражениях Сет не стеснялся, а разговоры вел прямо. Сейчас Гадесу очень этого не хватало, хотя он сомневался, что Макария оценила бы. Она сидела перед ним, сцепив руки в замок. То и дело, убирала за ухо прядь волос слегка нервно. Гадес сам предложил посидеть, поговорить, то есть Персифона ненавязчиво предложила. Она же организовала чай с печеньем, хотя в последний момент сорвалась куда-то в подземный мир, что вызвало у Гадеса почти что приступ паники. Он мог идти против Кроноса, спасать Сета, управлять подземным миром и ощущать плащ из тьмы и смерти одного из сильнейших богов, но пасовал перед обычным разговором с дочерью. «Тебе стоит быть осторожнее», — наконец сказал Гадес. Макария вскинула голову, глянула с удивлением. «Ты моя дочь. Крона сможет этим воспользоваться», — пояснил Гадес. «Будь аккуратна, Макария. Называй меня Луизой, как и все». Это имя дал ей мир людей, она сама, а не подземный мир, боги и Гадес. Она улыбнулась. «Я могу о себе позаботиться, как все предыдущие столетия». Это не было упреком, но прозвучало именно так, и Луиза явно смутилась. «Я не такая слабая, как может показаться. Да и сейчас большую часть времени в подземном мире. Я хотел бы узнать тебя». Луиза слабо улыбнулась. «Не буду против. Мы можем куда-нибудь сходить». Она улыбнулась шире. «Тогда позволь мне выбрать место. Ты лучше ориентируешься в подземном мире, но его я знаю. А вот мир людей лучше понимаю я». «Хорошо. Мы можем начать с моего концерта, он на днях». Луиза кивнула, а Гадес понадеялся, что к этому времени Зевс уже будет с ними. По крайней мере, когда Сет по телефону закончил бушевать касательно ацтеков, он буркнул, что ОМОН вовсю решает проблему. Гадесу хотелось верить, что не будет слишком поздно. Он помнил это ощущение всепоглощающей паники, размывающей границы сознания. Зевс не мог выбраться сам, но и вряд ли ждал спасения. Одна воля не давала ему сдаться, та самая, что когда-то позволила поднять бунт против отца, а позже вести за собой огромный многоголосый пантеон. Люди верят в богов, а в кого верить богам только в самих себя и друг в друга? Входная дверь распахнулась, хлопнув о стену, а в гостиной вскоре появился Анубис в мокрой черной коже, Он кинул мотошлем прямо на диван, оставляя на обивке грязные разводы. «Сет тебя убьет», — проследив взглядом за шлемом, — сказал Гадес. Свои диваны Сет и правда любил. Может, потому что вычерную мебель и разноцветные пледы на нее выбирала нефтида. Оно беспроворчал что-то и плюхнулся в кресло. Он повернулся к Гадесу другим боком и стал виден ободранный до сих пор кровоточащий правый висок. «Что случилось?» Анубис невозмутимо отозвался. Небольшая авария, ничего страшного. Раз он не хотел рассказывать, настаивать Гадес не стал. Но прекрасно знал, что дороги любят Анубиса в любом случае, и попасть в аварию он может, если сам этого хочет. Или заслушался мертвецов. Луиза поднялась с места. «Надо обработать я...» «Не надо, сам справлюсь». Гадес давно привык к характеру Анубиса, а вот Луизы точно нет. Но вместо того, чтобы смутиться или согласиться, она прищурилась. «Я тебе не какая-нибудь смертная девчонка, вот и не лезь». «Успокойтесь», — закатил глаза гадес Луиза уселась обратно, скрестив руки. Оно поднялся, не собираясь оставаться в гостиной. Подхватил шлем. гадес счел нужным хотя бы попытаться поговорить. «Твоя сила, возможно, стоит прислушаться к мертвецам. Возможно, я мог бы помочь. Никто не может». Не поворачиваясь, Анубис вертел в руках шлем. «Я вчера попытался, а потом чуть не утянул Сета за собой». Слова звучали ровно, глухо, но Гадес догадывался, что за ними бездна эмоций. Анубис повернулся к Гадесу, нахмурившись, глядя чуть из-под лобья. «Ты знаешь про Ацтаков?» «Да». «Завтра я и Омон поговорим с ними». «Мне с вами?» «Нет, я заварил все это, не стоит вмешиваться другим пантеоном». Годес понимал, что так сразу переубедить не удастся, поэтому осторожно спросил «Сет знает?». В ответ Анубис улыбнулся «Он и предложил, и пойдет с нами».